Глава 2 А между тем хозяйке дома следовало приготовиться к вечернему приходу гостей. Бэзил Кокс, который собирался прийти с женой Патрисией, был начальником отдела Руна в Бенцине и Прайсе. Ханифа отправили на Джагу Базар за двумя курицами, рыбой и овощами. А сама Минакши в компании латы и госпожи Рупы Мэре отправилась на новый рынок на машине, только что вернувшейся из конторы Аруна. Минакши обычно закупалась продуктами сразу на две недели. Белую муку, варенье и апельсиновый джем «Чиверс», золотой сироп «Лайлз», сливочное масло «Анкор», чай, кофе, сыр и белоснежный сахар, а не эту грязь, которую выдают по карточкам. Она брала в Баба Ралли. Хлеб в пекарне на Миддлтон-Роу. На рынке хлеб просто чудовищный, лац. Салями в магазине колбас на Фри скулл Салями из Кэвентерс почти безвкусные. Ноги моей там больше не будет. Две дюжины бутылок пива Бэкс в винной лавке братьев Шоу. Лата всюду таскалась за Минакши, а госпожа Рупа-мэра отказалась даже заходить в колбасный магазин и винную лавку. Она была потрясена расточительностью невестки и ее странными доводами касательно того, что стоит брать, а что нет. «О, -о а Руну это точно понравится. Дайте два!» — говорила Минакши всякий раз, когда продавец подсовывал госпожа что-нибудь новенькое. «Все покупки отправлялись сперва в большую корзину». которую таскал на голове маленький оборванец, а после загружались в багажник автомобиля. Когда к Минакши приставали попрошайки, она делала вид, что их не замечает. Лати захотелось зайти в книжный на Парк-стрит. Там она провела пятнадцать минут, и все это время Минакши недовольно бухтела. Узнав, что Лата так ничего и не купила, она сочла это очень странным — Госпожа Рупа-Мэра напротив готова была вечно просто смотреть. Дома Минакши обнаружила ханифа в растрепанных чувствах. Он не знал точных пропорций для суфле, и пришлось подробно объяснять ему, на каком огне нужно коптить гильзу. Гильза или индийская тенуалоза — вид лучеперых рыб семейства Сельдевых. Национальная рыба Республики Бангладеш. Апарна плакала. Мамы не было слишком долго. И вот-вот закатила бы истерику. Все это оказалось совершенно не кстати. Ведь Минакши уже опаздывала на обязательную встречу женского клуба под названием «Авантюристки», которую она ни в коем случае не собиралась пропускать. «К черту всяких безилов-коксов, когда подруги играют в канасту!» Минакши разнервничалась и принялась орать на опарну, «Беззубую коргу и повара!» Варун, в своей крошечной комнатке, и накрыл голову подушкой. «Ну что ты так еришься из-за пустяков?» сказала госпожа Рупа-мэра, подливая масло в огонь. Разгневанная Минакши накинулась на нее, — Спасибо за помощь, ма! И что, мне теперь пропустить канасту? — нет нет нет нет нет нет нет Ничего ты не пропустишь, — ответила госпожа Рупа Я не прошу тебя сидеть дома. Просто не надо так кричать на опарну. Ей это не на пользу. Услышав такие слова, опарна придвинулась поближе к бабушке. Минакша раздраженно фыркнула, внезапно осознав всю безвыходность сложившегося положения. — Повар ни на что не годится, а рун будет ней себя от злости, если вечером что-то пойдет не так, ведь это может напрямую отразиться на его карьере. И что теперь делать? Убрать копченую гильзу из списка блюд? Уж курицу-то запечь этот болван сможет. Но он парень темпераментный, однажды умудрился даже яйца спалить. минакши в замешательстве смотрелась по сторонам. «Спроси маму». «Не одолжит ли она тебе своего повара Макха?» Вдруг осенила ладу. Макхи — высококлассные повара, которых могли позволить себе только самые состоятельные семьи. Минакша изумленно уставилась на нее. «Да ты просто Эйнштейн, Лац, воскликнула она и тут же позвонила матери. Госпожа Чатаджи охотно выручила дочку. У нее было целых два повара — Один готовил блюдо бенгальской кухни, другой — западной. Повару-бенгальцу сказали, что сегодня он готовит ужин в доме Чатаджи, а Макха, знатока европейской кухни, приехавшего из Читтагонга, в течение получаса доставили в Санни-парк. Тем временем Минакша отправилась играть в канасту с авантюристками и благополучно забыла о домашних неурядицах. Когда она вернулась домой... На кухне назревал бунт. Орал граммофон, кудах то ли куры. Повар-мак горделиво сообщил Минакше, что не привык работать на выезде, да еще на такой тесной кухне. Ее слуга и по совместительству повар непростительно груб. Птица и рыба старые, а для суфле необходим особый лимонный экстракт, который хозяйка запастись не удосужилась. Ханиф. Сверлил Макха недобрым взглядом и вот-вот заявил бы, что увольняется. Он поднял кудахчущую курицу и закричал. «Вот-вот! Пощупай ей грудку, мэм-сахиб, она молода и свежа! Почему я должен подчиняться этому человеку? С какой стати он раскомандовался на моей кухне? Да еще приговаривают, я повар госпожи Чатаджи! Я повар госпожи Чатаджи!» «Нет-нет!» «Я тебе доверяю, не надо», — затараторила Минакши, брезгливо содрогаясь и пряча ногти, покрытые блестящим красным лаком подальше от курицы, которую настойчиво совал ей для осмотра повар. «Госпожа Рупа Мэра?» Хоть и порадовалась, что невестка попала в непростое положение, вовсе не хотела ставить под удар карьеру драгоценного сына. Она умела примерять самых сварливых слуг и не приминула это сделать и теперь. Когда мир был восстановлен, госпожа Рупа Мэра удалилась в гостиную раскладывать пасьянс. Получасом ранее Ворон включил граммофон и без конца слушал одну и ту же скрипучую пластинку с песней Твой пьянящий взор из болливудского фильма. После пятого повтора песня набила скомину всем, без исключения даже сентиментальной госпоже Рупе Мере. До прихода Минакши ворон с грустным и мечтательным выражением лица подпевал, а когда она вернулась, петь прекратил, но вновь и вновь переставлял иглу на начало песни тихонько мурлыкал мелодию себе под нос. Меняя стертые иглы и убирая их одну за другой в специальный ящичек сбоку граммофона, он предавался мрачным мыслям о мимолетности жизни и бренности собственного бытия. Лата... Взяла Томик египетских мифов и хотела выйти в сад, когда мать спросила ее. — Ты куда? — Хочу посидеть в саду, ма. Там жарко. — Знаю, ма, но музыка мешает мне читать. Я велю выключить. От солнца у тебя лицо загорит и станет еще темнее. Ворон, хватит уже, выключай. Ей пришлось повторить просьбу несколько раз, прежде чем сын ее услышал. Когда Лата направилась с книжкой в спальню. «Посиди со мной, доченька», — сказала ей госпожа Рупа-мэра. «Ма, прошу, оставь меня в покое. Ты уже несколько дней на меня дуешься», — посетовала госпожа Рупа-мэра. «Даже когда я сообщила тебе результаты экзаменов, ты поцеловала меня как-то вяло». «Ма, я не дуюсь». «Дуешься, не отрицай». «Это чувствую вот здесь», — госпожа Рупа -мэра указала пальцем на область сердца. «Хорошо, мама, я дуюсь. Позволь мне почитать, пожалуйста». «А что ты читаешь? Дай-ка сюда книгу». Лата поставила книгу обратно на полку и сказала, «Ладно, моя, не буду читать, давай поговорим. Довольно. «О чем же ты хочешь поговорить, милая?» — благожелательно спросила госпожа Рупа -мэра. «Я ни о чем». Это ты хочешь, заметила лата, ну и читай свою дурацкую книжку вдруг вспылила госпожа рупамера на мне весь дом, а никому нет дела до бедной матери, когда бунтуют слуги, кто их мирит, Я спину ради вас надрывала, как рабыня, а вам все равно сожгут меня на погребальном костре, а тогда вы поплачете. Поймете, как без меня тяжко. Слезы заструились по ее щекам, и она положила черную девятку на красную десятку. В таких случаях Лата обычно пыталась утешить мать. и сказать ей что-нибудь ласковое. Но сегодня ее так разозлила эта откровенная попытка манипуляции, что она молча взяла книгу с полки и вышла в сад. «Дождь собирается!» — крикнула ей вслед госпожа Рупа-мэра. «Книга намокнет, а она, между прочим, стоит денег. Вещи надо беречь!» «Вот и славно!» — в гневе подумала Лата. «Пусть дождь смоет и книгу, и все, что внутри, а заодно и меня!»